Глава 4. Перед наступлением С самых первых дней приезда в Крым я работал ежедневно 10-12 часов, требуя такой же работы и от своих сотрудников. Мой день начинался с 7 часов утра. С 8 открывался прием начальника штаба, командующего флотом, начальника военного управления, представляющих лиц и просителей. Прием продолжался до часу дня, когда я обедал. С двух до пяти принимал доклады прочих начальников управлений, а с шести до восьми до ужина почти ежедневно назначал прием тем или другим пребывающим в Севастополь лицам, с которыми хотел побеседовать более подробно, начальникам союзнических миссий и так далее. В редкие дни, когда перед ужином находился свободный час, Я с адъютантом делал прогулку по городу, осматривая лазареты общежития. Вечером я или присутствовал на заседании совета начальников управлений, или прочитывал доклады, или отвечал на многочисленные письма. Ложился не ранее 11-12 часов. Первые несколько недель было особенно много посетителей. Многие обращались по самым незначительным вопросам, подчас с самыми вздорными просьбами. Дважды пришлось иметь беседу с психическими больными. Однажды мне доложили, что в числе записавшихся на прием имеется инженер-механик флота, желающий доложить мне о сделанном им изобретении, которое может иметь большое значение в настоящих условиях войны. Изобретатель не считал возможным ознакомиться со своим секретом кого-либо другого, кроме главнокомандующего. Я принял его. Это был молодой еще человек, симпатичный, с болезненным лицом. Он, видимо, несколько волновался. Я предложил ему сесть, сказал, что слышал о его изобретении и желал бы знать, в чем оно заключается. «Ваше превосходительство, я не позволил бы себе беспокоить вас, ежели бы не думал, что мое изобретение может быть вам полезно, особенно теперь» когда вам должно быть так трудно, кругом предательства и измена, ни на кого положиться нельзя. И вот тот простой прибор, который я изобрел, может оказать вам огромную услугу. Прибор этот — нечто вроде компаса. Вы можете незаметно закрепить его в вашем письменном столе, вы ведете беседу с каким-либо лицом, которое вам мало известно. Вы незаметно нажимаете кнопку прибора, и стрелка автоматически укажет вам на циферблате, кто именно перед вами — германофил или приверженец Антанты, большевик, кадет или монархист. У меня тут и чертежи прибора. Он стал раскладывать свою папку. В другой раз в числе представляющихся принимал я заведующего одним из офицерских кооперативов, старичка отставного полковника. Он весьма подробно доложил мне о своем деле. Я обещал помочь и, отпуская его, спросил, где раньше он служил. Последнее время в Петрограде я состоял воспитателем корпуса. Он назвал один из корпусов. Имел счастье лично показывать наследнику цесаревичу наш музей. Он помолчал. Затем, наклонившись к моему уху, таинственно прошептал. «А как?» Он вырос теперь, ваше превосходительство. Я его последний раз и не узнал совсем. Выше меня ростом стал. Здоровый, веселый, да и государь-император и великие княжны, слава богу, выглядели хорошо. Где и когда видели вы в последний раз царскую семью? Да как же. В прошлом году в Ростове. Иду по Садовой, смотрю. «Государь в штатском, я его едва узнал, поздоровался со мной. Потом я у них несколько раз бывал, видел и государя, и императрицу, и царских детей». С трудом удалось перевести беседу на другой вопрос. Как только разговор коснулся другой темы, полковник вновь стал рассуждать вполне разумно. Разбитые поляками 12 я 15 и 16 советские армии продолжали отходить по всему фронту, почти не оказывая сопротивления. В течение нескольких недель поляки при содействии украинских петлюровских формирований очистили огромную территорию вплоть до Полоцка на западной Двине, до верхнего течения Днепра, Киевский район и значительную часть правобережной Украины.